В конце концов, меня потащили в одну сторону, а мою заколдованную одежду в другую. Я был брошен в темную тесную камеру темницы, где должен был довольствоваться какими-то жалкими объедками вместо обеда, охапкой гнилой соломы вместо постели и множеством крыс вместо общества. Я был так утомлен, что, несмотря на страх и тревогу... Я был так утомлен, что, несмотря на страх и тревогу, сейчас же крепко заснул. Проснулся я с ощущением, что проспал очень долго. И прежде всего подумал, какой удивительный я видел сон. Не проснись я сейчас, меня повесили бы или утопили, или сожгли, или подремлю еще до гудка а там пойду на оружейный завод и посчитаюсь с Геркулесом. Но тут загремели ржавые цепи и петли, свет хлынул мне в глаза, и передо мною возник этот мотылек, Ларенс. Я разинул рот от изумления и перестал дышать. «Что? Ты еще здесь?» Сон кончился, а ты остался. Пропади. Но он со свойственным ему легкомыслием только рассмеялся и принялся потешаться над моим печальным положением. Ну что ж, пусть сон продолжается, я не тороплюсь. Какой сон? Как, какой? Мне снится, что я нахожусь при дворе короля Артура, которого никогда не было, что я разговариваю с тобой. Хотя ты тоже всего только плод моего воображения. Ах, вот как. А то, что тебя завтра сожгут, это тоже сон? Ну-ка, что ты мне на это скажешь? Эти слова заставили меня содрогнуться. Я начал понимать, что положение мое крайне серьезно. Сон это... «Или не сон?» «Ибо по опыту я знал, что сны порой бывают яркие, как в настоящей жизни быть сожженным хотя бы и во сне. Далеко не шутка, и нужно во что бы то ни стала попытаться всеми правдами и неправдами избежать этого. Ах, Кларенс, милый мальчик, мой единственный друг. Ведь ты мне друг, не правда ли?» mm -hmm. Не покинь меня, помоги мне бежать отсюда. Да ты понимаешь, о чем говоришь. Мерлин, полный злобы, оплел чарами эту темницу. И теперь во всем королевстве не найти столь отчаянного человека, который согласился бы перешагнуть ее порог вместе с тобою. Вот, я все тебе сказал, и да спасет меня Господь. Ах, будь добр ко мне, будь милосерд к несчастному мальчику, который пожелал тебе блага, ибо если ты выдашь меня, я пропал. Мерлин наплел чарами темницу. Да. Мерлин, вот оно что, этот дешевый старый обманщик, <гас> этот бормочущий старый осел. <гас> Ух, вздор, чистейший вздор, глупейший вздор на свете по из всех ребяческих, идиотских, дурацких и трусливых суеверий это самое, да ну к черту, мерко. Берегись, твои слова ужасные. Если ты будешь так говорить, эти стены могут обрушиться и задавить нас. О, отрекись от своих слов, пока еще не поздно. Этот странный испуг навел меня на размышление и внушил мне хорошую мысль. Если здесь все столь же честны и добросовестны, как Кларенс, верят в жульническое колдовство Мерлина, так почему бы человеку более умному, чем Мерлин, не воспользоваться своими преимуществами? Я стал размышлять и выработал план действий, затем сказал: Встань, возьми себя в руки.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 Мальчик отпрянул от меня и с неожиданностью. Мальчик отпрянул от меня и затаил дыхание. Он сразу же проникся ко мне необычайным уважением. Я это заметил. По-видимому, в этом сумасшедшем доме от обманщика не требует никаких доказательств. Все готовы и без доказательств поверить ему на слово. Я знаю Мерлина уже 700 лет. Он 700! Не перебивай меня. Он 13 раз умирал и 13 раз воскресал под новыми псевдонимами. Ага. Смит, ага. Джонс, ага. Робинсон, ага. Джексон, ага. Питерс, Хаски, ага. Мерлин. Триста лет тому назад я встречался с ним в Египте. Я встречался с ним в Индии 500 лет назад. 500 лет назад. Всюду он становился мне поперек дороги. И это мне, в конце концов, надоело. Колдун он ерундует. <связано> знает несколько старых трюков. Никогда не шел он дальше с самого начала и никогда не пойдет. <связано> в провинцию он еще может сойти. Только один раз проездом. Но выдавать себя за знатока, да еще в присутствии настоящего мастера, это уже нахальство. О, Господи. Слушай, Кларенс, я всегда буду твоим другом. И ты тоже должен поступать со мной по-дружески. Сделай мне одолжение. Скажи королю, что я сам чародей, великий Хай-ю. Мукаму. Хай-ю. Мукаму. вождь? всех чароняев. Скажи ему, что я уже принял меры, и что если они послушаются сэра Кея, и причинят мне хоть малейший вред, от них от всех полетят перья. Ты согласен передать это от меня королю? Несчастный мальчик находился в таком состоянии, что с трудом отвечал мне. Он был до того напуган, растерян, сбит с толку что жалко было смотреть на него. Однако он все обещал. А от меня он потребовал только клятвы, что я навсегда останусь его другом и никогда не обращу против него своего чародейства. Затем он ушел, держась рукой за стену, словно у него кружилась голова. Я успокоился. Меня спасет Затмение. Я поспешил передать твои слова нашему повелителю, королю, и он тотчас же вызвал меня к себе. Он страшно испугался и хотел уже отдать приказ немедленно тебя освободить, нарядить в роскошные одеяния и поселить с подобающими тебе удобствами. Но тут вошел Мерлин и испортил все. Он стал убеждать короля, что ты безумец и сам не понимаешь того, что говоришь. Он заявил, что твоя угроза — глупость и пустая похвальба. Они долго спорили, но в конце концов Мерлин насмешливо сказал, почему он не назвал того бедствия, которое он нам готовит, потому что он не может его назвать. Этим он заткнул рот королю, и король ничего не мог ему возразить, но по неволе вынужденный поступить с тобой неучтиво, он умоляет тебя войти в его положение и назвать бедствие, которым ты угрожаешь. Что это за бедствие и когда оно произойдет?» О, прошу тебя не медли. Всякое промедление удвоит и утроит опасности, собравшиеся над твоей головой. О, будь благоразумен. Назови то бедствие, которое ты собираешься нам не спаслать. Сколько времени я сижу в этой яме? Тебя бросили сюда вчера, под вечер. Сейчас 9 часов утра. Значит, я прекрасно выспался. Сейчас 9 часов утра. Да. А тут темно как в полночь. Итак, сегодня 20 Да, 20 А завтра меня сожгут живьем. В котором часу? Ровно в полдень. Ну, ладно, я тебе скажу, что передать королю. Скажи ему, что завтра в полдень я покрою весь мир мертвой тьмой полуночи. Я потушу солнце.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 Казнь перенесена на сегодня. Торопись! Я погиб. Никто мне уже не поможет. Я был ошеломлен, растерян. Я потерял власть над собой. Я метался из угла в угол, как помешанный. Солдаты схватили меня, вытащили из камеры, поволокли по длинным подземным коридорам и вытолкнули наверх на яркий дневной свет. Король и королеву восседали на своих тронах, поставленных, конечно, в самых почетных местах. Все это я разглядел в первое же мгновение, а во второе мгновение возле меня очутился, вынырнув откуда-то Кларенс, и, смотря на меня блестевшими торжеством и счастьем, глазами зашептал мне на ухо, «Это я их заставил перенести казнь на сегодня». Ну и пришлось же мне поработать. Едва я сообщил им, какое бедствие ты готовишь, и увидел, как они струсили, я понял, что удар нужно нанести немедленно. Я сразу стал шептать одному, и другому, и третьему, что твоя власть над Солнцем достигнет своей полной силы только завтра. И что если хотят спасти Солнце и Вселенную, тебя нужно убить сегодня, пока твои чары еще не успели созреть. Само собой, разумеется, все это только ложь, случайная выдумка. Но замученные страхом они так ухватились за нее, словно само небо не спаслало ее им, чтобы спасти их. Я сначала посмеивался себе в рукав, а потом возблагодарил Господа за то, что Он сделал ничтожнейшее из своих созданий орудием твоего спасения. «Ах, как счастливо все сложилось! Тебе незачем гасить солнце навсегда!» Смотри, не позабудь об этом. Напусти немножко темноты, самую малость, а потом дай ему сиять по-прежнему. Этого будет вполне достаточно. Они увидят, что я их обманул. Невольно, конечно. И чуть начнет темнеть, сойдут с ума от страха. Они освободят тебя и возвеличат. Ступай же навстречу своему торжеству. Но помни, ах, милый друг, не позабудь моей просьбы и не причиняй вреда благословенному солнцу. Ради меня, твоего вернейшего друга». Когда солдаты вели меня через двор, стояла такая тишина. Когда солдаты вели меня через двор, стояла такая тишина, что, будь я слепым, я мог бы вообразить, будто вокруг меня безмолвная пустыня, а не толпа в четыре человек. Я прождал несколько мгновений, затем... Я прождал несколько мгновений... Затем взглянул на небо. Вся толпа, охваченная одним порывом, поднялась на ноги и тоже смотрела в небо. Черт, возьми, мое затмение! Начинается! Я воспрянул духом, я ужил. По мере того, как черный ободок все глубже входил в диск солнца, мое сердце билось сильнее и сильнее. Толпа. И священнослужитель, застывший, не сводили глаз с неба. Я знал, что сейчас все они глянут на меня. И когда они на меня глянули, я был готов. Я придал своей осанке величавость и устремил руку к солнцу. Эффектное получилось зрелище. Вот бы вы посмотрели. Как содрогнулась толпа. И тут прозвучали два голоса, один сразу после другого. Зажигай! Не двигайтесь! Того, кто двинется без моего разрешения, будь он самим королем, я поражу громом и пепелю молниями. Как я и ожидал, Вся толпа опустилась на скамьи. Один только Мерлин Несколько мгновений колебался. Я с трепетом следил за ним, Но, наконец, сел и он. Я облегченно вздохнул, Ибо теперь я был господином положения. Король сказал. Будь милосердь, прекрасный сэр. Останови это страшное дело. Предотврати беду. Нам сказали, что твое могущество досилит полной силы только завтра. Но вы, ваше величество, хотите сказать, что вам солгали? Вы правы. Назови свои условия, почтенный сэр. Можешь потребовать у меня хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию. Пощади солнце! Удача мне была уже обеспечена. Мы, конечно, сторговались бы сразу, но я не в состоянии был остановить затмение. Об этом не могло быть и речь. Я попросил, чтобы мне дали время... На размышление Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр? Будь милосерд, погляди, с каждым мгновением становится все темнее. Я прошу тебя, ответь, сколько времени нужно тебе на размышление Немного. Полчаса. Быть может, час. Раздались тысячи страстных возражений. Раздались тысячи страстных возражений, но я не мог сократить срок, так как не помнил, сколько времени длится затмение, да и вообще я не все понимал и хотел поразмыслить над своим положением. Я взволнованно схватил Монаха за рукав, Монаха за рукав какое... и спросил: Его какое сегодня число? 21-е. Итак. Этот пустоголовый мальчишка опять все перепутал. Затмение началось как раз в тот самый час, когда должно было начаться. Я сам это видел, постоявшим неподалеку солнечным часам. Да. Я действительно нахожусь при дворе короля Артура и должен приложить все усилия, чтобы извлечь из этого положения как можно больше выгод. Тьма все сгущалась, и горе охватило народ. Я все обдумал, государь. Чтобы вас проучить, я не буду мешать тьме распространяться. Пусть ночь охватит весь мир. От вас самих будет зависеть, верну ли я солнце, или погашу его навсегда. Вот каковы мои условия. Вы остаетесь королем над всеми своими владениями и вам оказывают все почести, подобающие королевскому достоинству. Но вы назначаете меня своим бессменным министром, обладающим всей полнотой исполнительной власти. И платите мне за свою службу 1% с того излишка доходов, который я надеюсь создать для государства. Если... Этого мне не хватит Я не стану просить прибавки Подходят вам мои условия? Снимите Снимите с него узлы освободите его Все, кто здесь есть Знатные и незнатные Воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой рукой короля. Он будет обладать всей полнотой власти и восседать на самой верхней ступени трона. Так да хорастей же эту надвигающуюся ночь. Возврати нам свет и веселье, и весь мир Благословит тебя. Если перед народом посрамлен обыкновенный человек, это еще не беда. Но бесчестие пало бы и на самого короля, если бы те, кто видел его министра, Нагим, не увидел его вознагражденным за срам. Принесите мне мою одежду. Да-да-да. <свес> Твоя одежда больше не соответствует твоему положению. Принесите ему... Другое одеяние Оденьте его Оденьте его, как принца Мой замысел уже приносил плоды Мне нужно было как-нибудь Оттянуть время до полного затмения Не то они опять стали бы меня умолять Рассеять тьму А я, понятно, не мог этого сделать Посылка за одеждой была отстрочкой, но недостаточной. И я придумал новую отговорку. Я сказал, что опасаюсь, как бы король, поразмыслив, не передумал и не отменил впоследствии решение, принятого под влиянием внезапного порыва. Поэтому я заставлю тьму еще немного сгуститься. И если король тем временем не изменит своих решений, я ее рассею это условие не понравилось ни королю, ни зрителям, но я был непреклонен. Пока я мучился, натягивая на себя ужасные одежды шестого века, становилось все темнее и темнее, чернее и черней. Наконец стало темно, как в шахте, и вся толпа завыла от ужаса, почувствовав туновение холодного, таинственного ночного ветра, и увидев в небе мерцавшие звезды. Вот полное затмение. Я один радовался ему, все остальные пришли в отчаяние, что, впрочем, вполне естественно. Король своим молчанием подтверждает все, что он обещал. Затем я воздел руки к небу, простоял так несколько мгновений и возгласил как мог торжественно. Да рассеются чары, да скинут они без вреда. Меня окружала глубокая тьма и ответом... Меня окружала глубокая тьма, и ответом мне была мертвая тишина, но когда из тьмы. Вынырнул серебряный ободок солнца. Весь двор огласился громкими кликами. И меня прямо захлестнул потоп благословений и благодарности.